Часть 2. От преистории к истории. Глава 1. Южная Россия и кочевники степи. Сарматы. Страница 342. Разрыв населения леса степи и степи пустыни. Как видим, различия между Поволжской лесостепью и степью пустыни не только существуют, но они и в показаниях самого Рыкова углубляются по мере развития стадии культуры. Рыков, настаивавший на тождестве населения по обе стороны черты, сам делает открытие, что в лесистой части живет мордва, тогда как степь принадлежит скифа-сарматам. Контраст этот не уменьшается тем, что мордву он отказывается причислять к финам, а скотоводам пустыни лишь позднее позволяет превратиться в кочевников. Кочевой характер населения степи подтверждается и тем, что Рыков не находит в степи ни сарматских городищ, ни более или менее значительных стоянок, тогда как имеются серьезные намеки на оседлые поселение в лесной части. Отнеся эти последние к Мордве, он, тем не менее, и здесь старается найти следы сарматов, ссылаясь на отдельные находки сарматских вещей и на существование здесь нескольких подбойных, смотрите ниже, погребений. Если бы это подтвердилось, то присутствие кочевников в лесостепи здесь подтвердило бы любопытный факт, который мы отметили относительно царских скифов. Это отдельная колония завоевателей кочевников, воспользовавшихся стратегическим прикрытием леса и заставлявших работать на себя местное оседлое население. Отметим другое обстоятельство, не менее важное. Рыков очень правильно отмечает разницу между приволжско-оренбургскими скифы-сарматами и скифами Черноморья. В противоположность черноморским скифам, сарматы пограничных с Азией степей мало связаны с греческими колониями. Страница 343. Их связи севернее, они идут к Мордве и Сибири. Это вполне соответствует нашим указаниям на две различные линии скифских переселений – «Северную» и «Южную». На основании той же работы Ростовцева, которую мы пользовались для этих выводов, мы можем теперь утверждать, что та же разница поселений и культур продолжала существовать и еще более усугублялась в сарматском периоде. Правда, в IV столетии до Рождества Христова она несколько стушевывается постепенностью перехода от скифов к сарматам. Здесь, очевидно, сказалась этнографическая близость тех и других и постепенность внедрения новой волны азиатских кочевников. Но чем дальше, тем противоположность двух типов сказывается резче. По выражению Ростовцева, она из эволюции переходит в настоящий разрыв. Разрыв этот особенно ярко вырисовывается в той классификации подразделений сарматского периода, которая является выводом из всех работ Рыкова и его товарищей в Поволжье. Вот как характеризует он эти подразделения. Первое – эллинистическое время, третий век до Рождества Христова, по первый век по Рождеству Христову. Погребение близки поздним скифским. Костяк в неширокой яме на спине сориентирован на юг. Меловая постилка, стенки иногда уложены плахами и покрыты ими. В инвентаре короткие мечи с прямой крестовиной. В женских могилах бронзовые зеркала с украшениями скифского времени. Второе, римское время, I-II века по Рождеству Христову. Форма ямы почти квадрат или удлиненная. Ориентировка головой к юго-западу или югу. Особенно богатый инвентарем, короткие мечи типа кинжала, бронзовые фибулы римского типа, ожерелье с подвесками, кости овец, разнообразная глиняная утварь, частью импортная. Третье. Первые-четвертые века по Рождеству Христову, главным образом в Калмыцкой степи. Погребение в квадратных обширных ямах головой к юго-востоку. богатые оружием. Мечи массивные, широкие, без крестовин, длиной почти в один метр, в деревянных ножнах, окрашенных красной лаковой краской. Также и кинжалы, костяные обкладки лука, остатки колчина. Железные кольца от сбруи и удил. Фибулы с широкими удлиненно-овальными спинками и широкими четырехугольными пластинками для застегивания плаща на левом плече. «Деформированные черепа». Страница 344. Четвертая. третье четвертые века по Рождеству Христову. Калмыцкая степь, Ахтуба, Урал, Откарский район. Могила с узкой невысокой нишей под боем, большей частью к западной стене, где лежит покойник. Закрытая досками. Ориентировка на север или на юг, или на юго-восток. Черепа всегда деформированные. Длинные мечи, как в третьем типе, но без кинжалов. Длинные луки, напоминающие башкирские. Фибулы тех же форм с прибавкой новой формы, звездчатые, шестиугольным щитком, покрытым цветной пастой с кружочками по концам. При костях овец встречаются и кости лошади. Разрыв между первыми двумя группами и третьей, и четвертой совершенно несомненен. Обе последние группы первого-четвертого веков по Рождеству Христову характеризуются деформированными черепами, характерная черта кочевников. Длинные копья удобны лишь при езде верхом. Появляются вместе с тем и остатки удил и колец для сбруи. Кости лошади присоединяются к костям овцы. В четвертом периоде, 3-4 века по Рождеству Христову, к длинному мечу присоединяется длинный лук, напоминающий башкирский, и усиливается элемент украшений нового стиля – расцветка драгоценными камнями или стеклами и цветной пастой. Самый тип могилы напоминает нам погребение воинов в Сибири. В пятой группе, которую Рыков присоединяет к первым четырем, четвертый, пятый или пятый седьмого века, сюда присоединяется седло и кожаное сбруя, украшенное золотыми чеканными пластинками. Формы украшений окончательно принимают готский тип. Найденный в раскопках шелковый кафтан малинового цвета с длинными рукавами возвращает нас к костюмам радловских раскопок и к тканям китайского происхождения. Все это уже подлинная азиатчина. Азиатские влияния Чтобы определить народность несомненных азиатских кочевников, похороненных в этих гробах по Волжье и Приуралье, обратимся к обобщениям ростовцева, охватывающим более широкий кругозор. В немецком издании «Скифи и Босфора» 1931 года он уже знает о первых раскопках Рыкова, Рау и Грекова и пользуется ими, чтобы ввести дополнительные оттенки к своим прежним выводам, основанным главным образом на изучении черноморского материала, лучше ему известного. Он именно проводит более резкую грань между северным вторжением кочевников с их более грубой, но вполне оригинальной культурой и смешанной культурой Кубани, более богатой и проникнутой иранскими влияниями со стороны Передней Азии, воспринятыми в последнюю минуту пантикопейскими мастерами. Эти мастера уловили вкусы новых заказчиков и разработали на их основании тот окончательный стиль, который пошел вместе с варварами гулять по Европе под названием Готского. Страница 345-я. Окончательная формула Ростовцева в конце первого тома его книги, второй том остался ненаписанным, в нем эта формула, конечно, могла измениться, следующая. Новые колонисты этой Кубанской области принесли с собой искусство, в котором преобладали два направления – тенденция к многоцветности и тоже многоцветный новый звериный стиль. Оба эти нововведения колонисты принесли с собой из своей родины. Так как обе тенденции обнаруживают, особенно в технике, сильное иранское влияние, то необходимо принять, что и многоцветность, и новый звериный стиль развелись в странах, в которых были очень сильные поздние персидские влияния и традиции, а также не были неожиданными и китайские. Это указывает на те части Центральной Азии, которые в IV столетии были сильно связаны с Персией, Туркестан, Афганистан, Белуджистан, Тибет. Характерно также, что старейшие произведения нового звериного стиля находятся в Амударинском кладе. Как известно, этот клад состоит почти исключительно из персидских вещей IV столетия, которые также столь типичны для старейшей оренбургской группы. Придя в Россию, оба эти течения развелись дальше различно. Кубанский культурный склад подпал под сильное влияние пантикопеи и блестящим образом развил многоцветный полихромный стиль, пренебрегший звериным стилем. Напротив, в Сибири и в степях звериный стиль расцвел сильно и могущественно, как показывают сибирские вещи и находки из Новочеркаска и из Донской области. Пантикопейские ювелиры тут ни при чем. Видно, что создали и разработали новый звериный стиль туземные художники. Оговорки и нюансы в этой цитате указывают на некоторые колебания. Ростовцева стесняла, очевидная его теория об одинаковом иранском происхождении скифов и сарматов. Китай и туземные художники Сибири укладывались с трудом в эту картину. Во всяком случае, Ростовцев признал, что появление новой культуры сменило спорадическое влияние иранского культурного типа, что тут была налицо компактная волна завоевателей, принесшая с собой исключительное господство погребения в нишах и новые формы оружия и украшений без всякого влияния старых скидских элементов. Относительно нового способа носить мечи, Ростовцев указывает как на изобретателей накочевых иранцев или монголов, в противоположность мнению Пелео и Эберта, считающих этих изобретателей китайцами. Затем приходится ростовцеву обращаться уже к подлинным кочевникам Средней Азии за аналогиями и прототипами, например, стремени, двухколесной повозки, зеркало из белого металла для женщин и тому подобным. Очевидно, для дальнейших объяснений нам необходимо выйти из рамок возможных влияний иранской культуры на более широкий простор, где становятся ясны и культурные связи Сибири, Алтая и Китая. Страница 346 Рыков уже позволил себе, хотя и с большими оговорками, истолковать некоторые погребения сарматского времени как гунские. Для этого типа он ввел даже в свою классификацию пятую группу IV-V веков, близкую к гунскому времени. Остановимся же теперь на роли гунов в этом общении между Китаем и русской степью. Гуны в борьбе с Китаем. С гунами мы уже встречались. На рубеже третьего и II столетий до Рождества Христова упомянутый нами гуна тюрк Мете, он же Моде, Матун, Багдур, воспользовался расстройством дел в Китае, чтобы объединить огромную среднеазиатскую территорию от верхнего течения Желтой реки до долины Архона и от Джунгарии до восточных границ Монголии. Но в то же время в самом Китае воссорилась новая династия Хань. 202 год до Рождества Христова, 220 год по Рождеству Христову постепенно восстановившая государственный аппарат, реорганизовавшая вооруженные силы, укрепившая границу по верхнему течению Хаан-Хо, исключая пустынную излучину Ордоса, и приступившая к борьбе с гуннами и к распространению своего влияния на бассейн Тарима в Восточный Туркестан. Через этот бассейн шла дорога кочевым союзникам Китая против тех же гунов». Территория между Алтаем и коэнь лунем сделалась предметом длительного соперничества между гунами и китайцами. В 104 году до Рождества Христова, не зная, как следует препятствие на пути от границы по Желтой реке к Фергану, китайское войско выступило в поход через восточный Туркестан, не запавшись продовольствием. Оно наткнулось на ряд независимых владений в долине Тарима, потратило силы в осаде городов и в борьбе со степью, и вернулось, проплутав два года и потеряв почти всю армию – 8 8 человек из десяти. В то же время 20 тысяч конницы сдались гунам. Тогда, через год, было мобилизовано 60 тысяч войск, снабженных огромными стадами скота. Половина армии дошла до Ферганы и навела страх на Даван. Городов она не взяла, но зато открыты были регулярные сношения Китая с культурными областями русского Туркестана. По дороге китайскими колонистами были установлены в бассейне Тарима хлебные запашки, построены укрепления, продлена Великая китайская стена вверх по желтой реке. Против гунов и перешедших к ним владетелей восточного Туркестана, их числилось 36, потом 50, была направлена в 1972 году по Рождеству Христову громадная армия в 150 тысяч человек. Одновременно усуни двинулись с запада с 50 тысячами, и гуны были атакованы на их собственной территории. Тогда гуны, избегая встречи, предпочли уйти на север. Лишь несколько десятков тысяч их со стадами скота и табунами лошадей были взяты в плен китайцами и усунями. Страница 347 К довершению поражения динлины напали на гунов севера. От такого удара гуны не могли оправиться. Часть их, юго-восточная, склонилась с тех пор после 55 года до Рождества Христова к подчинению Китая. Другая часть, северо-западная, предпочитала для дальнейшей борьбы опереться на тюркское заселение Джунгарии. Юго-восточные гуны под управлением хана Хахайши – Согласились поселиться на китайской границе и защищать ее от своих соплеменников. Но на новом месте для этой части гунов не хватало продовольствия. С разрешения императора Хахайша откочевал по другую сторону пустыни Шаму на старые места, в долину Архона. Западной Орде пришлось тогда откочевать дальше на запад, к Уйгурам, кочевавшим между хребтами Тануй-Ала и Великим Алтаем и между Алтаем и Тяньшанем. Западный путь вел дальше через область Кабдо к верхою Менисея, второй, более удобный и, вероятно, испробованный ранее, через Джунгарию к Черному Иртышу и в долину Или. Тюркизация монголов. Но здесь мы вступаем в область известного нам уже водораздела климатического и этнического. Очень точно этот переход от среднеазиатской фито, зоо и антропогеографии, так же как и роль джунгарии, коридора народов, описаны в путешествии Карутирса. На встрече монгольской обстановке и населению выступает тюркская, а за ним древнейшая Динлинская. Вспомним здесь наши наблюдения над тюркизацией Динлинов, Европидов и над такой же участью Усуней, над появлением смешанного типа киргизов. Принудительное откочевание западных гуннов и связанное с ним передвижение на север киргизов, хакасов, как нельзя лучше совпадает и с археологическими наблюдениями Минслова и Радлова в Уренхайском крае и в области Минусинска.